Глава 50. Без нее. Еще через полтора месяца. Среда. 27 июля 2022 года. 20.00. Лев. Домой не тянет. Да и зачем? Меня там никто не ждет. Вспоминаю, что должен был заехать сегодня вечером в ателье и прошу шофера доставить меня туда. Оставляю телохранителя в машине. Захожу в уютный зал со множеством зеркал. «Здравствуйте, Лев Владиславович, проходите, пожалуйста». Приветствует меня Серж, мой портной. Он обшивает нашу семью вот уже добрых 20 лет. Седовласый старец, но хватки не потерял. До сих пор работает всем на зависть. Мне нравятся пиджаки и брюки его производства. Нередко что-то здесь заказываю. Последнее время зачистил. Пришлось менять гардероб, потому что у меня изменился размер. Вернулся из больницы похудевшим. После этого так и не набрал форму. У меня проблемы с аппетитом, хотя в спортзал хожу регулярно, но пока что доступна лишь восстановительная программа. Я и дома-то не бываю, чтобы вовремя поесть». В основном пропадаю в офисе или на мясокомбинате, пытаюсь как-то заполнить дыру у себя в груди. Она здоровая, зараза, никак заполняться не хочет. Мне так-то просто в один момент лишиться и жены, и воображаемой дочки. Да, за время лежания в больнице я привык к мысли, что Веста будет. Размечтался. Чтобы как-то прийти в себя, я даже взялся развивать новое экзотическое направление. Колбасы из особых видов мяса, в частности, иберийских свиней. Вбухал туда все свои сбережения, потому что мне не хотелось дожидаться момента, пока найдутся подходящие инвесторы. Впрочем, я уверен в успехе, так что, по большому счету, ничем не рискую. «Лев Владиславович!» Сплескает серж руками, внимательно меня оглядев. Вы снова сбросили вес? Ай-яй-яй, что ж так? Нужно снимать новые мерки? К вам подойдет моя новая ассистентка. Портной исчезает, а в комнате вдруг появляется... ⁇ Мама? ⁇ Мои брови ползут вверх. ⁇ Я ⁇ с довольным выражением лица, заявляет она. В руках подушечка с иголками и сантиметровая лента. «Я тебя искал! Ты что, шпионка какая? Никаких данных не нашел?» «Не шпионка, просто работа у меня особенная. Собираю данные для одного хорошего детектива, ну да ладно, что мы все о моей работе. Если бы знала, что ты захочешь со мной общаться, я бы оставила тебе номер телефона». «Я бы хотел», признаюсь сдавленным голосом. Смотрю в ее добрые глаза и ловлю себя на мысли, что верю ее рассказам. Верю, и все тут. Но тогда, получается, отец в нашей семье — главный злодей. Он действительно не позволял ей со мной видеться? «Как ты здесь очутилась?» — спрашиваю у матери. «Я мастер перевоплощений. Просто очень хотела тебя еще разочек увидеть». То тридцать лет тишина, то вдруг балуешь, кисло усмехаюсь. Я поправился, со мной все нормально. Ничего с тобой не нормально, вдруг цокает она языком. Это почему? Хмуро интересуюсь. Лёшка, ты раньше на фото другой был? Ладный, справный, улыбался, а теперь что? На каких фото? Сначала не понимаю. «Ну, на всех. Я слежу за всеми группами и аккаунтами мясокомбината «Величаевский» в соцсетях и мессенджерах. Также просматриваю прессу. Очень радуюсь, когда вижу твои свежие фото. А тут что не фото, то ты мрачнее тучи. Что у тебя случилось?» «Ты следишь за мной?» – стою с открытым ртом. «Конечно. Всю жизнь». Ты же мой сын, я должна знать, как у тебя дела. Оригинальный способ заботиться о потомстве, хмыкаю про себя. Похоже, я многого не знала о собственной матери. Смотрю в ее полные интересы глаза и сам не знаю, зачем ляпаю. От меня жена ушла. «Эвелина от тебя ушла?» — охает мать. «Ты знаешь Эву?» Сначала удивляюсь, а потом доходит. Читала о ней в газетах, да? Я еще не сообщал никуда о разводе. Вы развелись? Охает мать. А почему? Она изменила тебе, да? Нет, она просто ушла, мам. Не будем о ней. Будем. Она выставляет вперед указательный палец. Так в чем причина? Мы с отцом очень похожи, мам тихо отвечаю. Я не был Эви идеальным мужем. Небось ревновал к каждому столбу, раздавал на и налево приказы, доводил до белого коленя. Это вы можете, Величаевы. Видимо. Пожимаю плечами. Видимо, Левушка. Ты что, не выяснил причин? Не поговорил с ней толком? Все и так ясно. Нахрен ей не сдался, о чем разговаривать. Нет, не ясно. Поезжай и спроси. И запомни, когда ревнуешь, сам себя принижаешь. Ревностью ты показываешь, что не веришь в своей половинке. А без доверия какой брак? Через два дня. Пятница, 29 июля 2022 года. 6.30. Лев. Поезжай и спроси. Гудят в голове слова матери. Как ни старался, я не смог от них избавиться. И ведь поехал же. Как последний дурак поперся к черту на кулички. На кой мне все это надо? Понимаю, лукавлю, потому что надо... И очень сильно. Мне это так надо, что дышать больно. Как представлю, что снова увижу ее... Уже ради одного этого, ради короткого, пятиминутного свидания я согласен на все. Ведь пошлет. Развелась без единого звонка. В больницу ни разу не пришла. Пошлет, как пить дать. Уеду, не солоно хлебавши. Ну, хоть посмотрю на нее. Тащить никуда не буду, это мы уже проходили. Но хоть налюбуюсь, как мама говорит. Очень соскучился. Прям зудит все, так хочу ее видеть. Может быть, за те три месяца, что мы не виделись, она успокоилась? Побалует меня человеческим разговором. Представляю, как буду с ней сидеть в ресторане отличной. И кровь закипает. Дыхание перехватывает. Очень соскучился. Слишком соскучился. Приехал в дивноморское поздней ночью, заселился в том же отеле, что и в прошлый раз, поспал немного, проснулся еще до рассвета, и вот сижу на балконе с чашкой кофе, смотрю на море, жду подходящего времени, чтобы заявиться незваным гостем. Я бы прямо сейчас пошел, но в 6 утра как-то не принято. Решаю сходить на пляж, искупаться. За это лето не довелось еще ни разу. Я вообще последний раз отдыхал в больнице, кажется. Иду в спальню, надеваю шорты и футболку и с полотенцем на перевес двигаюсь на выход. Куда вы, Лев Владиславович? Тут же бежит за мной Павел. Странный он. Сразу как вернулся из больницы, я положил на его счет такую сумму, что ему в принципе теперь Работать несколько лет не обязательно. Был уверен, уйдет, откроет свое дело, но нет, не ушел. Наоборот, стал еще более преданным, чем раньше. Может быть, дело в том, что к деньгам я еще и личные извинения добавил. Когда на своей шкуре попробуешь, каково это быть мишенью, оно как-то сразу доходит. Поплаваю! Я с вами, тут же кивает он. Вместе выходим на улицу, спускаемся к пляжу. Некоторое время бредем в сторону отличной. Что поделаешь, тянет меня в ту сторону. Море шумит, дышит, щедро делится своим ароматом. Заглядываюсь на то, как солнце играет в волнах. И вдруг, к краям глаза, замечаю фигуру в белом. Она вдалеке, меня не видит а я наблюдаю, словно зачарованный. Эва прекрасна в лучах утреннего солнца. Она снова осветлила волосы, выпрямила их, и теперь выглядит как-то по-другому, такой умиротворенной, что ли. Она в объемном белом балахоне. Идет к воде, пробует ее ногой. Ловлю себя на том, что несусь к ней со всех ног. Она в это время скидывает с себя балахон и оказывается в открытом белом купальнике, а еще у нее торчит животик. Смотрю, и сердце долбит грудную клетку, как обезумевшее. Я останавливаюсь в метрах в двадцати, дальше идти не могу. Слишком переполняют чувства. Как последний осел, плюхаюсь на колени. Вести быть, тихо шепчу.